Глава 11. Королевская гвардия. Этот город молил о помощи. Каждый его дом застыл в немом крике, утопая в бескрайнем океане безысходности. Улицы были покрыты коркой льда, смешанной с пеплом и песком. Где-то на северо-востоке медленно тлел костер, и его черный дым можно было увидеть на огромном расстоянии. Обломки телег покореженные куски брони, разбитые щиты. Все это было свалено в канавы и небрежно присыпано тающим снегом. Словно кто-то пытался скрыть следы, но делал это неумело, совершенно забыв об осторожности. Грузные шаги патрульного отряда загромыхали по лужам на каменной мостовой, и вскоре пять стражников показались из-за поворота. Они даже не смотрели по сторонам, просто шли вперед, меся сапогами мокрый снег. Вот они уже скрылись за поворотом а над пустынной улицей вскрикнула одинокая чайка. Раскрыв клюв, она издала еще один крик и улетела к огромному мосту, что виднелся вдалеке. Гаш передвигался осторожно. Его шаги не тревожили воду, его темно-коричневый плащ с зеленоватым оттенком не цеплялся за обломками и не прикасался к мокрым стенам. Капли падали на капюшон каждый раз, когда вартан протискивался в узкие щели между домов, чтобы прислушиваться к окружающим звукам. Где-то вдалеке продолжали чеканить патрульные. Рядышком бились на ветру дырявые навесы над закрытыми лавками. До сих пор моросящий дождь становился все сильнее, и к восьми часам утра окончательно решил обратиться в полноценный ливень. Последний раз, когда Гаш посещал двойной город, здесь был оживленный порт. Рынки полнили купцы со всего света, а разговоры шли на всех языках, которые только существовали. Сейчас же вместо голосов слышался шум дождя. Вместо людей по пристани сновали крысы, а вместо разных языков звучали протяжные скрипы разноцветных вывесок мастерских. «Зря мы взяли с собой принца», — прошептал Вартан и нащупал на поясе свою спицу. Это было его единственное оружие — длинная тонкая спица без гарды и обозначенной рукоятки. Но в руках Вартана подобные вещи превращались в опаснейшее средство решения любых проблем. Королевская гвардия состояла из людей, обладающих слабой магией, опытных в бою. Стоит Гашу вынуть спицу из-за пояса, как все вокруг начнет стремительно умирать даже без касания. Наконец, шаги патрульных окончательно стихли, и можно было идти открыто. Изредка в окнах мелькали тени, но если кто-то и видел гостя города, то старался не подавать вида. Что бы ни происходило в Бакларе, жители казались запуганными, а зловонный запах давал понять, что вот-вот может начать свой кровавый пир какая-нибудь зараза. И вот перед глазами показалось некое подобие трактира. Двухэтажное здание с квадратной вывеской, на которой отчетливо различалась пивная кружка. У здания была треугольная крыша, покрытая бледно-коричневой черепицей из которой торчала кирпичная труба, жизнеутверждающая, выплевывающая тонкую струйку белого дыма. Сначала на стук никто не отреагировал. Потом послышался громкий кашель, и в дверном проеме образовалась щель, в которой виднелся пузатый, а это сразу бросалось в глаза, трактирщик с фиолетовым фингалом под левым глазом. «Согласитесь принять промокшего путника?» Добродушно улыбаясь, спросил Гаш. Мужчина отступил на шаг, громко высморкался и отворил дверь во всю ширину. Наружу сразу же донёсся запах куриной похлёбки. Если в городе люди и голодали, то этот трактир, очевидно, пользовался привилегиями. И Вартан сразу же понял, в чём дело, стоило глазам привыкнуть к темноте. Почти все столы оказались заняты рослыми мужчинами в серых накидках, уже едва напоминающих плащи. У большинства при себе имелось оружие. Это были Моргенштерны. Молоты, боевые серпы, топоры, кривые мечи и кхукре. На некоторых лицах в сумраке обозначались татуировки с непривычным для цивилизованного юга узором. Варвары. Гаш сделал безразличное выражение лица и под пристальным взглядом толпы проследовал к барной стойке. «Выпить!» Зайдя за стойку и поставив перед вартаном полную деревянную кружку, поинтересовался хозяин. «Конечно, большое спасибо, добрый господин». Забираясь на высокий стул, Гаш убедился, что спица не выпирает из-под плаща. «Скажите-ка мне, сумеете ли вы помочь разыскать пару моих знакомых? Они как раз должны быть где-то в городе». «Нет», — отрезал хозяин и, бросив грязную тряпку для протирки столов на стойку, двинулся в подсобку, откуда потянуло сквозняком с характерным запахом жаркова. Помимо еды... Сильно пахло потом и нестиранными портками. Казалось, варвары не мылись месяцами, прежде чем посетить этот трактир. Кислинка с запахом тухлятины и острой примесью, свернувшейся крови. Уж этот запах Гашу знает всегда. «Хозяин, может, все-таки поделитесь информацией?» Вартон перешел на шепот, когда трактирщик вернулся за стойку. «Я могу неплохо заплатить», подняв ладонь. Он обнажил серебряную монету с легкой царапиной на портрете короля Радомаса. Пейте, пейте! Прикрывая монету тряпкой, попросил хозяин. Гаш пододвинул кружку, коснулся губами густой пенки и протер лицо тыльной стороной ладони. Я ищу старых знакомых. Мужчину 40-45 лет сильно хромает при ходьбе, и девушку с густыми каштановыми волосами, худенькую, смахивает на аристократку. Не видел таких. А ты мне не ври, хозяин. Я вижу, как надулась венка у тебя на виске. Никак нервы шалят. Говори тихо и медленно, чтобы не вызвать подозрений. Меня могут убить уже за то, что я с вами разговариваю, сударь. Стряхнув монету в карман, прошептал хозяин. Как вам наше пиво? Обычным голосом он сказал. Варим из свежего хмеля. Очень вкусно, хотя я не особо люблю темные сорта. Подыграл гаш и тут же пожалел о сказанном. Половицы заскрипели, и рядом с ним сел грузный варвар, от которого доносился трупный запах. Северянин не любит темное!» Скались поломанными зубами, прокричал он. «Вы что-то имеете против? Я больше разбираюсь в винах, особенно в изысканных сортах из лиственных городов», широко улыбаясь, парировал вартан. «Хозяин!» Есть вино из предмести Квалья. Нету вина, только темное пиво и сидр, такое да что покрепче. Мы любить вино. Удовлетворенный ответом закивал Варвар. Но пиво мы любить больше. Пиво пенное, сытное. Пива много. Пей. Гаж заскрипел зубами, но кружку в руки взял и пригубил. Пей еще до дна. «До дна! До дна!» — подхватили все в зале. Большими глотками Вартан осушил кружку до дна и, хлопнув ею по столу, вытер губы рукавом. В глазах поплыло. Сегодня днем он не успел как следует поесть и отправился в разведку с надеждой вернуться очень быстро. Еще. Расплескивая содержимое, хозяин поставил рядом с первой еще одну кружку, достал из подстойки бутылку самогона и обильно долил его в пиво. Это любимая игра наших гостей. Если хочешь уйти живым, пей. Улыбка исчезла с лица варвара, а его рука потянулась к кривому мечу. Пей, путник. Пей. Гаш продел пальцы левой руки в ручку кружки и поднял ее над столом, а в уме принялся считать, сколько вокруг него собралось врагов. 5, 10, 13, 18. Что бы сейчас сделал Рагнар? Шальные мысли путались от крепкого алкоголя. Ну да, ловче рубил бы головы. Пиво рвануло сквозь лопнувшую кружку после удара о голову азартного варвара. Спица оказалась в руках как-то сразу. Первая кровь пролилась еще быстрее, чем пол покрылся пивом, смешанным с самогоном. Ноги уже несли гаша к выходу, а входная дверь распахнулась с такой силой, что ударилась о наружную стену дома. В глазах поплыло еще больше. Видимо, в первой кружке тоже было намешано что-то крепче хмельного напитка. Где-то сзади, в глубине трактира, громко кричали. На улицу высыпалась целая арава варваров и затрубил сигнальный рог. Ноги становились ватными, все вокруг кружилось, подступала тошнота, и Гаш опёрся о фонарный столб. Спица взмыла в воздух, и город наполнил душераздирающий свист. Это был призыв, крик о помощи. Сигнал остальным вартанам, что пора вмешаться. Разведка провалилась. У Гаша просто не хватило опыта. Проснувшись от зловония, принц застонал и едва удержал содержимое желудка, которое желало вырваться наружу. В этом месте было темно и пахло, словно в нужнике. Сквозь ветки пробивался дневной свет, но его было недостаточно, чтобы рассмотреть людей, что столпились вокруг. Очухался. Карик пошевелился и тут же об этом пожалел. Под ним оказалась целая россыпь пахучих плодов, которые полопались и наполнили воздух тухлым запахом. Огромные заросли зловонного дурмана были не редкость в этих краях, но принц до сей поры ни разу в них не заходил, поминуя о туманищем рассудок-эффекте. «Мы спрятались, когда рядом прошел патруль с псами. Сюда они уж точно не полезут». Очертания вахтера с каждым мгновением становились все более и более узнаваемыми. Скоро можно было различить и прочих вартанов. Двое сидели на земле, и еще один прохаживался вдоль внутренней границы кустарника, оказавшегося внутри практически полом. «Ты хотя бы представляешь, что я могу с тобой сделать?» — воскликнул Карик. «Ты ударил королевскую особу!» «Ничего. Мы вообще можем не вернуться. Сейчас твоя жизнь, принц!» полностью зависит от нас. Но я могу пойти и сдохнуть, или закрыть рот и попытаться отомстить позже». Вахтер приблизился к принцу и, казалось, пристально его рассмотрел. «Пф, сколько спеси, а там мило валялся без сознания. Где Гаш?» «Где-то там», — указал Вартан на выход из кустарника. «Все еще в городе». Поднимаясь, Карик ощутил жжение в том месте, куда его недавно ударили. Наверняка там все раздулось и с трудом соответствовало облику аристократа. Он уже поклялся себе, что еще отомстит вахтеру. Но, как тот верно заметил, сделает это в более безопасной обстановке. «У меня теперь голова болит». «У меня голова болит, я весь рассыпаюсь», — передразнил его Вартан. «Заткнись, принц, ведешь себя как баба». Ах ты! Карик потянулся к кинжалу на поясе и уже вынимал его, когда вдалеке послышался рев боевого рога. Варвары! Я их всегда узнаю! Вслед за рогом раздался пронзительный свист, от которого волосы встали дыбом, а все кости в теле разом стали зудеть, будто в них забрались десятки муравьев. Вахтер рванул к выходу, и в мгновение ока оказался снаружи кустов. Карик бросился вслед за ним и окунулся в нескончаемые потоки ледяного дождя. Ручьи текли по канавкам, промытым в тающем снегу. На южном горизонте сверкнула первая молния. Пока что грома не было слышно, но надвигалась буря, и она несла с собой что-то нехорошее. Во вспышках можно было рассмотреть большую серую птицу, что неустанно следовало за отрядом от самого артерига. «Принц останется здесь», — оскарился вахтер, когда карик показался из кустов. «И как ты меня оставишь, громила? Снова вырубишь и бросишь валяться в лесу? Не боишься, что меня сожрут волки, или я захлебнусь тающим снегом?» Вахтер нахмурился. «Будешь держаться позади, понял, малявка? Всегда позади. Если тебя порежут, Гаш с меня шкуру спустит. Если до того момента не порежут самого Гаша, да?» Последнюю фразу Вартан не прокомментировал. Город встретил их боевыми рогами, чей крик совершенно беспрепятственно разносился по пустым улицам. Двух- и трехэтажные здания, облицованные окрашенной в синий и бурый цвета древесиной, предшествовали узким улочкам, по которым в ряд могли пройти не более двух человек. Именно таким было сердце Баклара, отдаленное от широкой улицы, тянущейся вдоль реки Межевая, ныне полной уже тающего льда. Оружие есть? Карик утвердительно кивнул и показал серебристый кинжал, от одного вида которого Вартан едва не умер со смеху. «Не на дракона же идем», — возразил ему принц. «Кто знает». Вахтер выскочил из-за угла и осмотрел пустой проулок, перегороженный телегой со сломанными колесами. Это было идеальное место для засады, но сейчас все внимание захватчиков города было приковано к происходящему метрах в трехстах от проулка около берега реки. После недавнего шума боевой рок практически не замолкал, а вот пронзительный свист прекратился, что наводило на дурные мысли. «Ты уверен?» Видя, как вартан перебирается через телегу, поинтересовался принц. Тот не ответил, махнул рукой и побежал к ближайшей улице. Остальные вартаны ушли несколько минут назад. Видимо, такой была их установка. Рассеяться и нападать из-под тишка, сохраняя эффект неожиданности. Один лишь вахтер держался рядом с кариком, защищая его от случайных встреч с врагами. «Идёшь?» — мельком глянув на подопечного, буркнул вортан. Конечно же, у принца не было желания оставаться посреди пустынной улицы под взглядом темных окон грузных домов, которые, казалось, оплывали под струями нескончаемого дождя. Телега с трудом перенесла вес второго человека, громко заскрипела, погрузилась в толстый слой грязи и съехала в сторону. Почудилось что из окна на улицу, совсем на миг, выглянуло женское лицо. А что, если Гаш уже мертв? Пф. Если этот тип подох, я займу его место только и всего. До возвращения Рагнара, само собой. Но что-то думается, что брекается падла. Вахтер как-то зло оскалился. Ты, принц, бывал в настоящих сражениях? Битва при Терго, сражение в речной долине, десятки мелких стычек. Я спрашиваю тебя, был ли ты лично в сражениях? Мне неинтересно, как ты ездил с армией бойцов и сидел на холме, наблюдая, как другие бьются. Ты сам громил черепа, вспарывал тела врагов. Я же сказал. Понятно. Грубо оборвал его вахтер. Приготовься к тому, что через пару минут ты попадешь в мясорубку. Быть может, до дома не доберутся даже твои останки. Сквозь шум проливного дождя было слышно сражение, в котором участвовал отнюдь не один человек. Скорее всего, остальные вартаны уже защищали своего предводителя, и кровь лилась на каменную мостовую. Сражение накатило сродни воде, прорвавшейся через дыры в плотине. Как падение с высоты, завершающееся оглушительным ударом о землю. В одно мгновение их обступили люди. Здесь были горожане, стражники и очень много варваров. Воины далекого юга беспощадно секли все, что попадало под руку. Кричали боевые рога и замолкали, разбиваясь о каменное основание ближайших домов. Кровь смешивалась с водой и стекала в реку, расползаясь по ледяной корке, подобно алому цветку. Вблизи города сверкнула молния. Вслед за ней раздался хлопок, похожий на битье тысячи горшков. Волосы встали дыбом. Ветер усилился а дождь смешался с градом. Карик отступил к трактиру неподалеку и пытался найти в толпе хоть одно знакомое лицо. А вот взмыл боевой молот, треснул чей-то череп, и мозги залили мостовую. Тело тут же было затоптано людьми, что с громкой бранью спотыкались, поскальзывались и падали под размашистые удары. Уже знакомый свист пробился сквозь гром, и рядом со столбом на тонком заборе появился гаш. Его плащ почернел. Лицо покрылось кровавой коркой, которую уже не в состоянии был смыть дождь. От спицы в его руках до запястья тянулись бурые жгуты, состоящие все из той же свернувшейся крови. Взгляд ворта уперся в принца, и на мгновение показалось, что сквозь ярость у него проступила паника. Карик вжался в стену, когда рядом с ним пронесся изогнутый меч. Со звоном он рухнул на мостовую и почти утонул в грязи. Оценив кинжал, Принц убрал его за пояс и потянулся за мечом, что едва не стоил ему половины лица. Неподалеку крестьянку прикололи к стене длинным боевым копьем, она орала, насколько хватало дыхания, и хваталась за древко, но следующий удар срубил ей нижнюю челюсть так, что язык беспомощно повис на уровне ключиц. Вцепившись руками в металлическую рукоять, принц рванул меч на себя и понял, что не справится. Под тяжестью он рухнул в снежную кашу и заглотнул воды из лужи. Рядом упал кто-то еще. Судя по габаритам, очередной варвар, которых здесь было буквально как грязи. Кто-то поставил каррига на ноги и прижал к стене с такой силой, что сбило дыхание. Очередной варвар скользнул мимо и обрушился на злосчастный кривой клинок. Быть вы проклятый, карик! Живо за мной!» Принц осознал, что его поднял предводитель вартанов, перед этим пробежав через самую гущу сражения. Больно впившись в запястье, он потянул Каррига прочь от битвы, двигаясь по направлению к реке. «Что за идиот притащил вас в гущу сражения? Это хаос! Половина города поднялась против захватчиков!» Мимо них просвистело копье и с хлопком ударилось о мостовую. Чьи-то останки упали под ноги, а толпа расступилась, когда тяжелый боевой молот буквально в прыжке поймал рослого варвара и отбросил на полтора метра в сторону. Вахтер сражался как безумный, не обращая внимания на порезы, что рассекли его броню во многих местах. Враги отступали все дальше каждый раз, когда он заносил молот над головой. «Берите!» Поднимая с земли кузнечный молот, потребовал Гаш. «Живо к реке! Бегите, принц, как можно дальше и прибивайте лед так быстро, как сможете!» «Зачем? Живо!» Срывая голос, завопил Вартан. Ничего не понимая, Карик прижал молот к груди и вместе с Гашем прорвался через толпу. Они пересекли низенький забор, спрыгнули с набережной на лёд и рванули к центру реки. «Быстрее, не оглядывайтесь!» Карик и не хотел смотреть на бойню, что творилось позади. Поскользнувшись на льду, он рухнул на спину и громко застонал. Но, вспомнив про наказ Вартана, перевернулся и, что было сил, ударил молотом по льду. Его плащ повис на спине мокрой тряпкой, Руки болели от отдачи, но после десятка быстрых ударов по льду пошли трещины. «Нет времени!» Гаш с разбегу прыгнул на разбитое место и тут же исчез среди ледяных обломков. Недолго думая, Карик последовал его примеру и окунулся в свежую прорубь. А когда они оба вынырнули на поверхность, молот из раненого и взбешенного вахтера обрушился на мостовую, и дождь обратился в обжигающий пар. Набережную реки Межевая заполнили вопли боли. Варвары и люди кричали настолько громко, что их можно было услышать на окраинах города. Они варились заживо, хватались за ожоги и сдирали с себя пузырящуюся истекающую кожу, под которой очень быстро жарилась еще не умершая плоть. В мгновение ока и жители Баклара, и варвары превратились в обваренные куски кричащего и умирающего мяса а молния расколола небо напополам, и на город обрушилась крылатая тень. Горгол услышал молитвы жрецов.